Глава четырнадцатая. Город Ла-Ниса. Вало. «Элзар, тут произошел инцидент!» В оперативную комнату влетела Самира Рэйун. Ее зеленые глаза расширились при виде голограммы Стеллана Джиоса, которую высвечивал на дальней стене парящий дроид-камера. Она подняла руку, безмолвно извиняясь перед джедаем в темном кожаном одеянии, который разговаривал с голограммой. Элзер Ма над ними губами прошептал, что все в порядке, и снова повернулся к мерцающему изображению члена Совета. Со Стелланом Джиосом они дружили с детства. Стеллан, Эйвор и Элзер. Трое падаванов, трое мастеров и при этом родственные души. Они всегда разыскивали друг друга, когда возвращались с заданий, и пускай были очень разными, но в то же время очень похожими. Один связан традициями, вторая — о долгом, а третий... В общем, Элзор знал свои недостатки. Он всегда стремился раздвигать рамки возможного и пробовать что-то новое, в результате чего все трое попадали в переплет. Вместе. Всегда вместе. «Это не он сделал, это я. Нет, я. Мы все это сделали». Сейчас у Стеллана был утомлённый вид. Он казался старше, как будто на плечах его лежал вес всей галактики. Вероятно, просто сказывался карьерный скачок из распорядителя аванпостов в члены совета. Если кто из них троих и мог справиться с таким головокружительным взлётом, то именно Стеллан. И он этого заслуживал. Да, конечно, заслуживал. А что, инноватор? спросил Эльзер, заставив себя вернуться к реальности, где Стеллен сообщал новости о ситуации на Сайклоре. Целены в редим, заверил его Стеллен. Энгел и его дрифт помогли сайклорианам отогнать оставшихся негилов. Абордажные группы до него даже не добрались. А подаван, который был ранен во время налёта, как его там, Бэлзет Тифар, он на корабле, где его и латают. Все говорят, чудом жив остался. Гарпун в живот. Элзер втянул воздух сквозь зубы. Повезло, что там был инноватор, а лучшие медлаборатории в республике. Везение тут ни причём, спасибо силе. Спасибо бюджету СО, подумал Элзер, но вслух говорить этого не стал. Суперсовременное оборудование, бакты больше, чем на любом другом корабле в среднем кольце. Бел, наверное, сейчас плавал в резервуаре с новенькой жижей, залечивая свои раны, пока Инноватор готовился к своему первому рейсу. Они укладываются в график. Запуском в Притык Вентаркс проводят какие-то мелкие ремонтные работы на корпусе, но задержки это вызвать не должно. Канцлер настаивает, чтобы Инноватор прибыл вовремя. Эльзар обменялся многозначительным взглядом с Самирой, которая терпеливо стояла в сторонке, сжимая планшет. Конечно, Сона настаивала, ничто не должно помешать открытию выставки. Самира отвернулась, пытаясь скрытчала в ливую и весьма заразительную улыбку, которая, как чувствовал Эльзер, расползалась и на его собственном лице. Стеллан наморщил голографический лоб. Ты не один? Эм, да. Эльзер заставил себя снова переключить внимание на лицо старого друга. Со мной координатор Рейун. Он сделал знак Самире приблизиться, отметив про себя, как она приосанилась, выйдя вперёд. Моментально переключилась в деловой режим. "Мастер Геос", поздоровалась она. "Я не хотела вам мешать". Стеллан отмахнулся. "Мне нужно извиняться". Эльзер почувствовал, как Самира слегка надулась. Она не извинялась, а лишь констатировала факт. В конце концов, это была её оперативная комната, и выставка тоже была её. Как типично для Стеллана. Вы, конечно, слышали о налёте на судоверфи. Конечно, подтвердила Самира. Мы уже, соответственно, усилили меры безопасности. Никто, понятно, не ожидает, что Негилы нанесут удар здесь, прибавил Эльзер. Стеллан приподнял брови. До сегодняшнего дня никто не ожидал, что Негилы нанесут удар так глубоко в Среднее кольцо. Сенат, ясное дело, обеспокоен, а совет страхуется. Грандмастер Витер отредил к вам ещё джадаев. Дрифт Портера Энгла будет сопровождать инноватор Давала и останется там до окончания церемонии открытия. И мы будем им рады, вставила Самира. "Аджудай Энгл, мастер?" Глаза Стеллы на весело блеснули. Многократный. Самира недолменно посмотрела на Эльзера, потом снова на Стеллуну. "А такое вообще бывает?" На сей раз уже Стелллу пришлось извиняться. "Это я в шутку." «Скажем так, Энгл уже очень давно живет на свете», — сообщил ей Элзер. «Но только напоминать ему об этом не следует», — прибавил Стеллен. «Он один из самых уважаемых джедаев в Ордене, и его имя произносят с придыханием. Подобно именам таких мастеров, как Брисбейн, Маото и Йода». «Отлично», — Самира сверилась со своим планшетом, пролистав список имен. «Тогда, быть может, получится включить его в сопровождение канцлера», — специальным представителем по контактам с Ригасом и Йовит. С главой Тагрут Самир вновь повернулась к Стеллен. Нападение на Сайклон напугало Тагрутского посла. Он грозится отсоветовать Ригасу лететь на вала. Это было бы неоптимально. Элзар еле удержался, чтобы не покачать головой. С каких-то пор Стеллен начал использовать словечки вроде оптимально. Элзер надеялся, что этот Джиос будет оказывать благотворное влияние на Совет, а не наоборот. Стеллан уже начинал говорить как мастер Росейсон. Нет, хуже. Он начинал говорить как политик. «Энгл, возможно, не лучший вариант», — нахмурившись, продолжал Стеллан. «Он обычно весьма немногословен». «Можно и так сказать», — пробурчал Элзер, надеясь, что Стеллан не расслышит. «Энгл, возможно, не лучший вариант». Энгл был наделен многими талантами, но дипломатичность в их число не входила. «Дайте мне время поразмыслить», — сказал Стеллен. «Я побеседую с канцлером. Посмотрим, что она решит». «Может, Эйвор?» — подал голос Элзер. «Пожалуй, несколько поспешно». Он почувствовал на себе взгляд Самира и проделал различные микромедитации, чтобы не покраснеть. Предложение было здравым. После хирцеля Эйвар Кристаллы одним из самых известных джедаев на фронтире, а может и во всём ордене. И потом Звёзды небесные, она была распорядительницей звёздного света. Конечно, так груто воспримут её назначение Кригаси как высочайшую честь. Дельное предложение. Стеллан пригладил свою аккуратную бородку. Ещё одна привычка, которая он обзавёлся в последние месяцы. С вашего позволения, госпожа координатор, я возьму этот вопрос на себя. Конечно, вежливо ответила Самира. Я сообщу как можно скорее, чтобы вы могли успокоить посла. Удачи с этим, подумал Эльзер. Стеллан снова переключил своё внимание на него. До скорой встречи, Эльзер. Тот невольно улыбнулся. Их троица давно уже не собиралась вместе. Пожалуй, с самой церемонией открытия звёздного света. Со времени, когда Радость немного увяла при мысли о ведении, которая накатила после того, как Эйво рашарашил его своим решением остаться на Маике. Эльзер улыбка стала вымученной, но Эльзер пересилил себя. К тому же первая реакция была самой честной. Он и впрямь ждал того момента, когда все они соберутся здесь: Ман, Крис и Джиос. Трио Баламутов по выражению Кворы. Такое прозвище они носили до того, как стали рыцарями. Оценка учителя была недалеко от истины. Жду с нетерпением, стал он. Конец связи. Он выключил передачу, жужжание голопроектора стихло и лицо джиоса исчезло. Самира с присвистом выдохнула. Много я встречала разных джедаев, но такого арьянова ещё не видела. Эльзар жестом отпустил дроида. Он просто любит, когда всё делается определённым образом. Понимаю, стал он может показаться Высокомерным, подсказала Самира. Чопорным, ответил Эльзер. Но на самом деле он не такой, если познаться с ним поближе. Он просто хочет, чтобы всюду было совершенство. Для Стеллано всё или чёрное, или белое. Самира лукаво приподняла бровь. Я думала, это относится ко всем джедаям во Вселенной. Эльзер хмыкнул. Ты знаешь, что я имею в виду. Может и знаю. Их глаза встретились. Этот миг продлился, наверное, чуть дольше, чем было благопристойно. Потом Самира перевела взгляд на карту выставки, которая светилась на противоположной стене. "А впрочем, продолжила она, можно понять, почему он постоянно мелькает в голосети. При всех своих недостатках он определённо не дурён собой". Она склонилась над своим планшетом, пытаясь скрыть улыбку. Элзер положил руки на бёдра, почувствовав под пальцами кожаный ремень. Мне ревновать? Она отвернулась, не отрывая взгляда от текста, который пролистывала. Нет, конечно. Разве ревность не ведёт на тёмную сторону? Она поддразнивала его, и Элзер был вынужден признать, что это ему нравится. Среди прочего. Так что там за ситуация? Хм? Когда ты вошла, ты сказала, что возникла какая-то ситуация. А, боюсь, всё то же самое. Посол Тисс, что ему теперь взбрило в головные хвосты. Ты не поверишь, он потребовал, чтобы апартаменты Ригасы прочесали три раза, вручную, потом дроид, потом джидай. Джидай? Присутствие ордена единственная причина, из-за которой они согласились, чтобы королева Йовет посетила выставку. Снова сверкнула её лукавая усмешка. Только не зазнавайся. Элзер как мог скопировал тон Стеллана. «Это, мой дорогой координатор, не в стиле джедаев». Улыбка стала шире, явив идеальные белые зубки. «Радо слышать, мастер-джедай, и Ноэ было бы неуместным». Когда они вышли на административную площадь, солнце ярко светило в зените. Элзер поднял голову, наслаждаясь теплом, согревавшим кожу, и посмотрел на клочковатые облака, которые неслись по небу, синему, как сапфир Анкаррас. Да, рассказы оказались правдой. Планета Валло была неописуемо прекрасна, а её столица Ланисса пристроилась на берегу континентального озера, столь огромного, что оно могло сойти за океан. С одной стороны кристально прозрачная вода, с другой лесистые горы А более чистого воздуха Эльзер не вдыхал даже на Набу, где нёс службу после посвящения в рыцари, поселившись в весьма престижном храме Галло. Неудивительно, что Сенат избрал Ланису для проведения первой за много поколений республиканской выставки. Этот райский уголок внешнего кольца стал центром празднеств, а по феозам республики во всей её безбрежной славе, наука, инновации, искусство, кухня На улицах, по которым Эльзер и Самира шагали к роскошному отелю, где остановилась тагрудская делегация, было полно народа. Можно было проехаться на спидере, но Самира предпочтала по возможности ходить пешком, лишь одно из многочисленных качеств, из-за которых Эльзер проникся к ней уважением. Свою работу она делала исключительно профессионально, всегда сохраняя хладнокровие, когда все вокруг носились как безголовые леммики. Эльзер почувствовал контакт в ту самую секунду, когда прибыл на вала. Игривые улыбочки, беззлобные подначивания это было приятно. Это повышало тонус, в чём он нуждался после церемонии на маяке, после видения. По сути, эта новообретённая дружба лишь укрепила его уверенность, что он не зря послушался подсказки силы на Ашле. Правильным, казалось, всё без исключения. Последние несколько недель он бродил по улицам, осматривал выставочный парк, прощупывал окружение силой в поисках опасности. Всё это время ведение оставалось на задворках сознания, но с каждым днём тускнело, как будто одним своим присутствием на вала Эльзор парировал зло, которое предвидел. Почему он сам не понимал? Сила не какое-то там руководство по эксплуатации, где пошагово изложены все действия, Иногда её нужно интерпретировать, иногда прочувствовать, но Эльзер давно не испытывал такого внутреннего покоя. Даже осознание того, что он стал распорядителем аванпоста на Вала, больше не наполняло его ужасом. Ещё недавно от самой мысли, что можно оказаться прикованным к одной планете, у него разболелась бы голова, но теперь, когда он реально оказался здесь, всё переменилось. В какой мере это было связано с Амирой? Несомненно, в их отношениях царила непринужденность, напоминавшая дружбу между ним и Стелланом или даже Эйвора. С Самирой было легко и комфортно, и это нравилось Элзеру не меньше, чем ее смех. А смеялась она часто и громко, особенно в присутствии Элзера. И он тоже смеялся. Так много он не смеялся уже много лет. Он снова покосился на Самиру, любуясь длинными рыжими волосами, которые она заплела в косу на макушке. Она пересказывала свой последний разговор с тогрудским послом, но Эльзер слушал вполуха. Его взгляд скользнул вдоль длинной линии её шеи, затем перетёк выше. Она заметила, что он её рассматривает и отвернулась, притворившись, будто глядит на гигантские небесные острова, которые парили над озером. Каждый, согласно замыслу, копировал природу и ландшафт одной из ключевых планет республики. Это был один из главных аттракционов выставки, предназначенный для того, чтобы гости могли хотя бы отчасти ознакомиться с богатым разнообразием миров республики. Ты был на Андэроне, спросила вдруг Самира. На планете? Она кивнула в сторону одной из парящих платформ. Нет, на острове, Элзер покачал головой. Ещё нет, но я смотрел склоны на Ренале. На лыжах катался. Нет, хотел увидеть систему климат-контроля. Поддерживать столько снега в такую жару. Да-да, это чудо климат-инженерии, но ты обязательно должен прокатиться на турболыжах. Возможно, свожу тебя после церемонии открытия. У тебя разве будет время? Выставка ведь будет в самом разгаре. Выкрою немного. Она посмотрела ему в глаза и на этот раз не отвела взгляда. Так что там на Ондыроне? Спросил наконец Эльзер, прервав молчание. Сафари в джунглях? Без диких зверей, я надеюсь. Она снова звонко рассмеялась, от чего у Эльзера ёкнуло сердце. Но мы же не хотим, чтобы гостей слопали. Там есть птицы, высоко в ветвях и несколько азизских обезьянок, но чтобы кто-то мог сожрать тебя на месте, таких нет. Хотя, если тебя интересуют хищники, то я слышала, что в зоопарке есть харагажнец. «Быть может, мы сходим на него посмотреть после лыж». Губы Самиры расползлись в улыбке. «Не исключено». Она посмотрела вверх на ряды парящих платформ. «До сих пор не верится, что нам это удалось. Сорок два острова, и все откроются вовремя. А говорили, что это невозможно». «Те, кто так говорил, не были знакомы с тобой». Элзер наклонился ближе. «Только не зазнавайся». «О, ну, конечно, я буду зазнаваться», — ответила она. Это в стиле Валонов. На мгновение их глаза встретились, и внезапно всё вокруг перестало существовать. В сознании Эльзера промелькнуло новое видение, неизмеримо более приятное, чем тьма, которую он испытал на звёздном свете. Он увидел себя самого много лет спустя, распорядителем успешного аванпоста с просидью в некогда чёрных волосах, он обедал в обществе уважаемой местной чиновницы с изумрудными глазами и грациозной шеей. Берегись чей-то голос развеял ચеры. Самира ахнула, а Эльзер схватил её за руку и оттащил от грависоней, которые их чуть не переехали. Прицеп машины был заполнен множеством контейнеров, составленных один на другом. "Спасибо", «Спасибо сказала Самира, прижимая руку к колотящемуся сердцу. "Я его даже не заметила". "Я тоже", сознался Эльзер, почувствовав одновременно облегчение, что с ней всё в порядке, и укол вины. О чём он вообще думал? Вот поэтому он никогда и не задерживался на одной планете. Искушение остаться было слишком велико в среди многого другого. Скоро сюда начнутся летать отжидаи со всей галактики и со звёздного света тоже. Что скажет Тейвер, если хотя бы заподозрит, о чём он только что подумал? Удивится? Вероятно, нет, но будет разочарована. Нужно сосредоточиться на насущных делах. Он здесь потому, что так пожелала сила. Всё остальное лишь отвлекает. Пойдём, отрывисто произнёс Элзер, вдруг явственно осознав, насколько близко друг к другу они с Самиром и стояли. Он очеркнул назад и повернулся, глядя на величественный фасад отеля Республика, богато отремонтированного благодаря гранту комитета по организации выставки. Тут предстояло жить всем высокопоставленным особам, от канцлера до самой Регасу Йовит. Помни, кто ты такой, сказал себе Эльзер, когда они пересекали дорогу, лавируя в непрерывном потоке спидеров. Самира со своей стороны немного опередила его и уже поднималась по мраморным ступеням отеля. Она не была глупой. Она заметила его дискомфорт, увидела, как он напрягся и поспешно отступил, сменив тему. Нет, сглупила здесь вовсе не она. Когда же он научится? Эльзер проследовал за ней к турболифту. Двери с мелодичным звоном открылись, избавив их от неловкого ожидания в ФАЕ. Самира быстро вошла в кабину и нажала на кнопку. Посол ждёт нас на семнадцатом этаже, её голос стал более резким, более профессиональным, даже скорее холодным. И хорошо, подумал Эльзер. Так и должно быть. Самира координатор, он ждай и на том весь сказ.